Глава 12. 17 марта. 23 часа 29 минут по центральноевропейскому времени. Венеция. Италия. Эрин смотрела на огромный центральный свод базилики Святого Марка, запрокинув лицо к золотому сиянию мозаики, подобному свету восходящего солнца. Близилась полночь, но ночная тьма не имела здесь власти. Немного раньше в маленькой подземной часовне, озаренной серебристым светом, она смотрела, как остальные уводят графиню куда-то в темные коридоры сангвинистского оплота. Эрин тревожилась о том, что они могут сделать с Элизабет. Но София непреклонно настаивала на том, что это священный ритуал их ордена, и Эрин не может его узреть. Она знала лишь, что Елизабет омоют и облачат в одеяние монахини, прежде чем она сможет приступить к обряду преображения, в который скорее всего входят молитвы покаяния и причащение освящённым вином. Грейнджер было бы интересно увидеть, как это происходит, но её не допустили. И не только её. Одному из снгвинистов не было позволено пойти вместе с остальными. по крайней мере пока Она обернулась и обнаружила, что Рун расхаживает взад-вперёд по обширной базилике, переходя из одной тени в другую и колебля пламя свечей своими резкими движениями. Он сжимал в одной руке чётки, а губы его непрестанно шевелились в шепча молитвы. Эрин никогда не видела его таким встревоженным. Джордан напротив сидел, развалившись на скамье поблизости. Его пистолет-пулемёт лежал так, чтобы его можно было сразу схватить. Эрин подошла и присела рядом с ним, устроив на той же скамье свой рюкзак. "Кажется, Рун намерен протоптать в мраморе Калию", заметил Джордан. "Женщина, которую он любит, может умереть этой ночью", отозвалась Эрин. "Он имеет право беспокоиться". Стоун вздохнул. Ну, по-моему, он совершенно зря в неё втрескался. Я уже со счёта сбился, сколько раз она его накалывала. Это не значит, что он хотел бы видеть её смерть. Она взяла Джордана за руку и понизила голос, понимая, что Рун скорее всего всё равно услышит их, даже через весь неф. Жаль, что мы ничего не можем сделать. Для кого? Для Руна или для Элизабет? Вспомню, она сама просила о том, чтобы её сделали стрегоем. Что-то мне подсказывает, что она всё просчитала, прежде чем согласилась на обращение. Я бы сказал, что надо всё оставить как есть и посмотреть, как ляжет карта. Эрин прижалась к боку Джордана, в очередной раз отметив исходящий от него жар. Он отодвинулся от неё. Движение было едва уловимым, но всё же ошибиться было невозможно. Джордан начала Эрин, готовясь взглянуть в глаза своим худшим опасениям. Что случилось с тобой, Увкумах? Я уже рассказывал тебе. Не о нападении. Ты по-прежнему весь горишь, и и ты изменился. Эти слова почти не передавали того, что она чувствовала. Отстранённым тоном Джордан ответил: "Я не знаю, что происходит. Всё, что я знаю, «Это прозвучит странно, но я чувствую, что все эти перемены во мне ведут к добру. Ведут по той дороге, по которой я должен следовать». «По какой дороге?» — Эрин судорожно сглотнула. «И смогу ли я пойти по ней с тобой?» Прежде чем он успел ответить, рядом с их скамьей возник рун. «Джордан, извини, что беспокою, но который сейчас час?» Стоун высвободил руку из пальцев Эрин, чтобы взглянуть на часы. Половина двенадцатого. Рун сжимал свой напёрстный крест и смотрел на ведущий лестничный проём в северном пределе явно в смятении. Церемония должна была начаться в полночь. Эрин встала, движимая со страданием к его тревоге. «Больше ничего конкретного она от Джордана не добьётся». Может быть, он знает не больше, чем уже сказал ей, а может быть, просто не желает ей говорить. Как бы то ни было, сидеть с ним рядом нет толку. Она подошла к Рону. Ты ведь понимаешь, что Джордан прав. Корца повернул к ней голову. В каком смысле? Элизабет очень умная женщина. Она не согласилась бы на обращение, если бы не полагала, что у неё есть хороший шанс пережить это преображение. Рун вздохнул. Она полагает, что это сложный процесс, который оставляет место для сомнений и ошибок. Но это не так. В прошлом я наблюдал множество подобных церемоний. Я видел, как многие погибали, испив вина. Любая её хитрость тут бесполезна. Он снова начал беспокойно расхаживать по базилике, но Эрин шла рядом с ним. Быть может, она изменилась, предположила женщина, не особо в это веря, но зная, что Рону хотелось бы так считать. В этом её единственная надежда. Она сильнее, чем ты полагаешь. Я молюсь, чтобы это оказалось правдой, потому что я Голос Рона прервался, и он сглотнул, прежде чем продолжил. Я не выдержу, если снова увижу, как она умирает. Эрен протянул руку и взяла его холодную ладонь. Кончики его пальцев были красными, обожжённые прикосновением к серебряным бусинам чёток. Он остановился и поймал её взгляд. В его тёмных глазах читалось почти непереносимое страдание, но Эрен не отвела взора. Корт сопадался к ней, и она инстинктивно обняла его. В течение одного долгого вздоха он прижимался к ней, позволяя ей держать в объятиях его холодное, напряжённое тело. Глядя поверх его плеча, Эрин заметила, что Джордан смотрит на них. Зная, какие он чувства испытывает по отношению к Рону, она ожидала проявления ревности. Но Стоун смотрел мимо неё, явно пребывая в каком-то своём мире. в мире, где ей, похоже, больше не было места. Рун высвободился из её объятий и мягко коснулся её плеча, выразив этим простым жестом всю свою признательность ей. Даже будучи погружён в своё горе, он был куда внимательнее по отношению к ней, чем Джордан. Они молча прошли обратно через неф, пока не поравнялись с Джорданом. Тот оглянулся на них, И вид у него был невозмутимо спокойный. Почти время произнёс он, прежде чем Рун успел задать вопрос. Ты будешь с Элизабет, когда она примет вино? Я не могу, ответил Рун ещё более тихо. Я не могу. Тебе не позволено быть там, спросил Джордан. Виноватое молчание само по себе было достаточным ответом. Эрин тронул Руна за локоть. ты должен быть там она будет жить или умрёт вне зависимости от моего присутствия а я могу не выдержать если если он осел на скамью ей страшно рун напомнила эрин как бы она ни старалась отоскрыть Возможно, это её последние мгновения на земле, и ты единственный остался в этом мире из тех, кто истинно любил её. Ты не можешь оставить её одну. Может быть, ты и права. Если б я позволил ей прожить жизнь так, как было предначертано Богом, её не постигла бы сейчас такая участь. Возможно, это мой долг. Эйрин стиснула его руку. Это было всё равно что сжимать руку мраморной статуи, но где-то в глубине этой статуи таилась страдающая душа. Не надо делать это из чувства долга, возразила Гренджер. Сделай это потому, что любишь её. Рун склонил голову, но вид у него по-прежнему был нерешительный. Он встал, повернулся и снова побрёл по нефу. На этот раз Эрен отпустила его одного. понимая, что ему нужно взвесить её слова и принять решение. Она вздохнула и снова села рядом с Джорданом. Если бы мы оказались в такой ситуации, ты оставил бы меня пить это вино без тебя. Он пальцем поднял её подбородок и посмотрел ей в лицо. Я вытащил бы твою задницу из этого дерьма раньше, чем дошло бы до такого. Она улыбнулась ему, радуясь этому мгновению, которое, однако, оказалось недолгим. У входа в базилику показался християн и пошёл к ним через длинный предел. Он нёс плоскую картонную коробку, от которой пахло мясом, сыром и томатами. В другой его руке были две коричневые бутылки. Пицца и пиво, определил Джордан. Прямо сбывшаяся мечта. Помни это, когда будешь подсчитывать, сколько чаевых мне оставить. Христиан протянул ему коробку. Рун вернулся к ним, заподозрив, что Христиан принёс не только поздний ужин для смертных. Молодой сангвинист кивнул Корце. Пора, но тебе не обязательно присутствовать. Я понимаю, какую боль это может причинить тебе. Я пойду туда. Рун бросил на Эрен долгий взгляд. Спасибо, Эрен, что напомнила мне, ради чего стоит это сделать. Она наклонила голову, подтверждая, что поняла его слова, и жалея, что ей нельзя пойти с ним. Нельзя быть там и поддержать его, если графиня не переживёт испытания. Корцо повернулся прочь и пошёл навстречу тому, чему суждено было свершиться, дабы разделить эту участь с Элизабет. Их судьбы были навеки переплетены одна с другой. 23 часа 57 минут. Элизабет вновь стояла в серебряной часовне, где недавно умерла и родилась заново. Кто-то смыл её кровь с пола и стен. В комнате пахло ладаном, камнем и лимоном. На алтаре горели новые восковые свечи. как будто ничего не произошло. Она смотрела вверх на выложенное сверкающими мозаичными плитками изображение Лазаря над головой. Он сделал то, что она только намеревалась попытаться сделать, и остался в живых. Но он любил Христа, а она нет. Елизабет провела рукой по своему чёрному одеянию монастырской послушницы. На поясе у неё висели серебряные чётки, а на груди покоилось серебряное распятие. Оба предмета обжигали даже сквозь плотную ткань. Она чувствовала себя так, словно облачилась в странный наряд, собираясь на костюмированный бал. Но не только в этом выражался её маскарад. Стоя смиренно, так чтобы никто не заподозрил её истинных чувств, Елизабет радовалась и удивлялась ощущению силы внутри. Кординал испил так много её крови и так мало дал взамен своей. Этого было недостаточно, чтобы поддержать её. Хуже того, её чувствительные ступни касались святой земли, и это место должно было ослабить её ещё больше. Но она чувствовала себя сильной, сильнее, пожалуй, чем когда-либо прежде. Что-то в мире изменилось. Восемь сангвинистов находились в часовне вместе с ней, надзирая за ней, вершина над ней свой суд. Но она видела только одного. Рун пришёл, чтобы принять участие в этом обряде, и стоял сейчас рядом с ней. Графиня сама была удивлена тем, как глубоко тронул её этот жест. Он подошёл ближе, и заговорил понизив голос до едва слышного шёпота Есть ли в тебе вера, Элисабета? Достаточно ли её, чтобы пережить это? Баттери посмотрела в полные тревоги глаза Руна. Все эти столетия он только и желал, чтобы она вступила в битву со злом внутри себя, чтобы посвятила себя безрадостному существованию в служении церкви, веру, которую никогда не разделяла на самом деле. Элизабет хотела успокоить его, подбодрить, но она не могла лгать ему сейчас, когда они, возможно, последние мгновения пребывали вместе. Сангвинисты, стоящие позади Руна, читали молитвы. Если она попытается сбежать, они убьют её. А если она умрёт, то вскоре умрёт и Томми. Единственный её шанс спасти жизнь мальчика и свою собственную лежал на этом огненном пути. У меня достаточно веры, сказала она Руну. И это была правда. Только это была не та вера, которую он ждал от неё. Элизабет верила в себя, в свою способность пережить это и спасти Томми. Если ты не веришь, предупредил Рун. Если ты не веришь в то, что Христос может спасти твою проклятую душу, то первый же глоток его крови умертвит тебя. Так было всегда. Так ли? Распутин был отлучён от церкви, и всё же Елизавета своими глазами видела, что он остался жив вне церковной благодати. Равным образом тот немецкий монах, брат Леопольд, в течение 50 лет предавал церковь однако он бессчётное число раз пил освящённое вино и оно не сожгло его быть может вера монахов в свою цель в то чему он служил поддерживала его Елизабет надеялась что это так ради себя самой и ради Томми она должна верить что есть другие пути к спасению через эту святую кровь Хотя её сердце и далеко от чистоты, но стремление помочь Томи было достаточно благородной целью. Но если я ошибаюсь, она дотронулась кончиком пальца до обнажённого запястья Руна. Я хочу, чтобы именно ты дал мне это вино, и никто другой. Если я умру, то пусть я умру от руки того, кто любит меня. Рунс глотнул Лицо его потемнело от страха, но он не отверг её просьбу. Твоё сердце должно быть чисто, продолжал наставлять Корца. Ты должна прийти к нему с любовью и открытой душой. Сможешь ли ты сделать это? Увидим, сказала она, уклоняясь от прямого ответа на его вопрос. Рону пришлось удовлетвориться этим, но он по-прежнему колебался. Он указал на серебряную причастную чашу, покоящуюся на алтаре. От чаши исходил резкий запах вина, пробивавшийся сквозь аромат ладана. Было трудно постичь, что такое простое вещество, продукт брожения виноградного сока, может таить в себе секрет жизни или в то, что оно может уничтожить её заново обретённую бессмертную мощь и само её существование. Рун встал у алтаря лицом к Елизавете. Сначала ты должна публично покаяться в своих грехах, во всех своих грехах. После этого ты сможешь причаститься его святой крови. Не имея иного выбора, графиня перечисляла один грех за другим, видя, как каждый из них тяжким бременем ложится на плечи Руна, как он принимает на себя вину за её деяния. Сангвинист выслушивал её признание, и она видела боль и сожаление в его глазах. И если бы могла, то несмотря ни на что, избавила бы его от этой муки. К тому времени, как Елизабет завершила свою исповедь, у неё пересохло в горле. Это заняло не один час. Чувства стрегое подсказывали ей, что рассвет уже близится. "Это всё?" спросил Рон. Разве этого недостаточно? Он повернулся, взял с алтаря серебряный потир и воздел его над головой, читая молитвы, необходимые для преображения вина в кровь Христову. И всё это время Елизабет вопрошала себя, действительно ли она боялась того, что это её последние мгновения, того, что она вот-вот может сгореть и рассыпаться пеплом по чистому каменному полу. и нашла лишь один ответ. Будь что будет. Она опустилась на колени перед дроном. Тот склонился и поднёс к её губам серебряную чашу.